Глава первая. Свет в глазах Фесса померк, но сознание некромант не потерял. Правую руку оцарапали шипы на броне драконицы. Под левую его подхватил Этлау. Магия вновь свободно текла сквозь них, заставляя крови бодрее строиться жилам. В абсолютной тьме царила абсолютная же тишина. Ни звука, ни стона, словно последний удар Солодорца разом пресек всю жизнь в подземной камере. «Папа!» – медленно окликнула его рысь. «Я в порядке!» – отозвался некроман. «Ничего не вижу только!» Слева шевельнулся Этлау. «Негаторы магии больше не действуют!» – кашлянул, проговорил инквизитор. «И похоже, сударь мой разрушитель, никого кроме нас живых тоже не осталось!» «Эй, кто-нибудь!» – вместо ответа гаркнул фэс Вернее сказать, постарался гаркнуть. «Тишина!» Рыся осторожно выдала струйку драконьего пламени, смешно отставил нижнюю губу и в раз, сделавшись похожей на причудливый светильник где-нибудь во дворце Эргре или Арраса. Подземелье оказалось пусто, ну, если не считать, валявшиеся на полу груды одежды и доспехи, скрывавшие повыстлевшие костяки. Этлау нагнулся, откинул задравшуюся полуплаща, На него, из-под шлемного наличия, взглянул ногой череп, словно из раскопанной древней могилы. «Ай да, Эвенгар!» – покачал головой инквизитор. «Ай да, Солодурец! Как же это наши смогли завалить его в тот раз?» «Они его и не завалили», – отозвался некромант, опускаясь прямо на пол. Ноги отказывались держать. Это он сам так решил, похоже. Представил дело, как свою гибель, а в саркофаге лежа думал, размышлял и планировал. Наверняка еще и беседовал с сущностью. Почти уверен, что все это ее план. Инквизитор, вполголоса бормоча по привычке молитвы, стал обходить камеру, склоняясь над костяками, подающими первые признаки жизни. О собственном отступничестве он, похоже, напрочь забыл. «А вот почему мы-то уцелели, а, некромант?» – спросил он, не поворачиваясь. «Что нас спасло? Не хочется верить, что мы упрям только и можем что играть на руку этому чудищу». «Кто это говорит мы?» — хмыкнул фес «Саладорис, когда говорил, упоминал только меня. Это я, по его мнению, сугубо предсказуем и не способен ни на что могущее удивить Венгара. «Ты забыл, некромант, что мы уже довольно давно стоим спина к спине?» Фес усмехнулся. «Ну да, ну да, преподобный, если бы не та комедия, что ты стал разыгрывать в самом начале...» «Какая такая комедия?» — быстро и растерянно пробормотал инквизитор. «Да вот такая. Заставить меня поверить, что ты действительно преследуем святым престолом». «А, -а, -а вот и о чем», – вздохнул Итлау, завершая свой печальный обход. «Ну да, верно. Мало у нас с тобой неяснить теперь секретов друг от друга. Успел ухватить воспоминания-то. Догадался, молодец. Хотя я, собственно, и не сомневался. И я не сомневаюсь, что ты не сомневался». Рысь фыркнула, выпустив целую струю пламени, окатившую потолок и весьма выразительно уставилась на сутулившегося инквизитора. «Это была их идея», — виновато развел руками от лаву. «Я, конечно, с себя вины не снимаю. Понтифику нужен был выход из авиала. Ну, а мне...» «Вопросы мои шли от меня, а не от курии, некромант». «Надеюсь, хоть это-то ты понимаешь». «Это-то я понимаю, а другого в толк не возьму». «С кем ты, инквизитор?» «Мой путь ясен. Я должен избыть западную тьму». «А ты? Чего хочешь ты, Этлау?» «На твой первый вопрос я ответил, если ты помнишь. Я нашел сущность в тебе, преподобный». «Да, сущность и спасителя, еще что-то третье, чему у нас пока нет ни слов, ни понятий», — кивнул Этлау. «Я помню, мэтр Лоэда. «И что теперь, преподобный?» «Полагаю...» — медленно проговорил Этлау. — Я уже отвечал тебе. — Остановить ее? Ты об этом? — Именно. Но не только. Я ведь усомнился и в спасителе, верну. И я недаром вспоминал пророчество пришествия. Не забыл, некромант? — Разрушитель, отступники, прорыв тьмы. Похвально, похвально. Ты слушал меня со вниманием. Этлао скривился. «Никак не отвяжется эта дурацкая манера вещать», – пожаловался он. «Так вот, метр, нравится тебе или нет, но мы с тобой... Это именно разрушитель с отступником. А прорыв тьмы? Разве то, что мы видели только что? И что пережили? Не есть он и прорыв». «Не слишком ли громкие слова, Этлау? Это был всего лишь удар саладорца». «Удар, снесший аркинские негаторы...» А да уже они, поверь, кое-чего стоит», — перебил инквизитор. «И я подозреваю, что на поверхности нас ожидает веселое зрелище. Недобитые птенцы, зомби-клешней, ты порой потрясающий новинка. Хотел бы я тоже так. Нет, мой добрый некроман, там наверху прорыв тьмы. Если ты не знаешь, что это такое, я очень советую тебе приготовиться. Не хотелось бы тебя лишний раз откачивать». «А как же мои друзья?» – заминкой выговорил некроман. Готлау только вздохнул и развел руками. «Мы ничего не можем сделать. Драконий огонь внезапно потух, мрак вновь задернул занавеси. «Можем, все мы можем!» – прозвучал звонкий голосок рыси. Их надо забрать отсюда. Я отнесу их на пик судеб к Сфайрату. Если им суждено уснуть навсегда, то пик это хорошее место. Чисто, если ты понимаешь, о чем я пап. Фес понимал. Что ж, ничего не имею против, развел руками инквизитор. Спрячь подальше ключ, Мэт Не ключ, Этлаум. Половину. Только половину. Ничего. И ее тоже придумаем, как к делу пристроить. «Пропустите, я вперед пойду. Света не подкинешь, некромант!» Не оглядываясь, они двинулись прочь из подземной камеры, разом превратившись в погребальный покой. Фэс засветил небольшой огонек, поплывший перед троицей. Рысь оставалась в человеческом обличьи. «Прорыв тьмы, прорыв тьмы!» – проворчал некромант, когда они поднимались по серпантину винтовых лестниц. «Не вижу никакого прорыва. Глянь сюда, Кер!» Повинуясь команде Фесса, огненный шарик пролетел туда-сюда по длинному коридору. Весь пол сплошным ковром покрывали мертвые тела. Вернее, все те же прикрытые одеждой или латами костяки. И все они подергивались, шевелились, пытаясь дотянуться до проходящих мимо живых. «Это еще не прорыв. Это оружие саладорцем», – упорствовал некроман. «А и то сказать, почему Эвенгар удрал, почему не вернулся за второй половиной ключа». Она ему не важна, думаю, — спокойно заметил Атлау. Даже он не дерзнет сунуться извне, в то место, где прорвалась тьма. А как же мы? Нам легче, мэтр. Мы непонятно почему уцелели в самом сердце шторма. Вот это мне особенно интересно, — буркнул фэс Нас-то что спасло? Ну, если принять, что ты разрушитель, а я отступник, опять ты за свое преподобный. А рысь как же? Или, может, ее надо в прорыв тьмы записать? Все шутишь, Кер. Дела такие. Или смеяться, или плакать. Это была чистая тьма. Чистая, изначальная. Она сметет любые барьеры и заклятия, но спасует перед чистым же светом. А твоя дочка Свет. С необычайной интонацией закончил Этлау. Она настоящий дракон. Каким ему следует быть? Архетип. Как сказали бы наши библиофикари. Тьма для нее ничто, просто темнота, повод поспать может быть, даже если эта тьма сокрушает аркинские аннигаторы магии. Драконы не неуязвимы. Я знаю, — возразил фэс видел сам, еще под Скавеллом. Я и не говорю, что все драконы такие, — неожиданно согласился Инквизитор. Другого или другую размазала бы в той камере по стенке и не помогла бы никакая броня. Это рысь, твоя дочка. «Наверное, другой у тебя и быть не могло, мэтр». «Что-то ты стал вещать, преподобный, точно...» фэс замелся. «Откуда ты все это знаешь? О драконах, о свете, о тьме, о рыське, наконец?» «Все просто. Ты отлично поработал, Кир, когда показал мне мою сущность. Словно по голове пудовым молотом, но зато выковалось что-то новое». «Жаль, только не ушло ничего из старого», подала голос рысь. «Мне тоже». Кирнул инквизитор. «Но кто знает, вдруг пригодится. Там, на последнем берегу». «До последнего берега еще дотянуть нужно». «Скажи лучше, преподобный». Некромант вовремя прикусил язык, потому что рысе этот вопрос слышать совершенно не полагалось. Ведь если на нее, по словам Этлау, не действовала чистая тьма, то что случится, если драконица столкнется с сущностью? «Ничего не случится», – беззвучно ответила негодная девчонка. «Прости, пап, я подслушивала. Но сущность – это ведь не тьма, верно? Мы это знаем. И ты, и я. Она лишь использует тьму. Просто как оружие. Ты ведь тоже понимаешь это, пап. Так что не бойся. Я не брошусь на нее, очертя голову, и не постараюсь красиво умереть. Это будет просто бессмысленно. От летящего камня она и то претерпит больше урона». «Она права», – подумал Фэс. Сущность не тьма. Хотя, Этлау утверждает, что Солодорец использовал эту самую изначальную тьму. Но как вышло, что я ничего не почувствовал. В конце концов, взывать к темной шестерке приходилось ни разу не два. Они, вот, настоящая тьма этого мира». Ее отражение, преображение, не злые и не добрые, а если и злые, и добрые, так злостью или добротой самой многорождающей и многоразящей природы, где смерть дает начало жизни, а жизнь смерти. Но ничего подобного здесь, в оставшемся позади подземелья, не было. Или шестеро – это тоже нечистая тьма. бы Аркина встречали их жуткой гулкой пустотой. Да еще и сохшими костяками. Словно те пролежали не весь сколько времени в самом сердце саладорской пустыни. Эвенгар не экономил силы и не рисковал необходимостью повторных атак. Но если он уничтожил всех и вся в подземельях, что случилось с зависшими, по словам того же Этлау, меж смертью и жизнью? Что с гномом, орком и полуэльфийкой? В секретной камере ничего не изменилось, во всяком случае на первый взгляд. Те же три неподвижных тела, разве что у гнома вроде бы руки были сложены чуть по-иному. Или это Фесса уже подводит память. Этлау заскрипел зубами, но решительно подхватил на плечо Прадда. Невеликий ростом инквизитор почти исчез под массивным телом орка. Зеленокожие руки почти что волочились по полу. Фэс сделал было движение крыси, но его опередила драконица, легко вскинувшая на руки неподвижную полуэльфийку, так что некроманту достался гном. «Ничего, выберемся отсюда, перекинусь, всех потащу», пообещала Айсанле, видя изнемогающего инквизитора. Выбирались из подземелий они долго, несколько раз устраивая привалы. Преподобный отец-экзекутор по-прежнему твердил о прорыве тьмы и об исполнении пророчества. Фесс, однако, слушал полуха. Он едва мог оторвать взгляд от рыси первой. От бессильно свесившихся рук, мотающейся головы, нетронутой от лени полуэльфийка и впрям казалась спящей, как любят говорить сказители. «Утро наступает», – отдуваясь, заметил Этлау, когда они, наконец, очутились на поверхности. Какое еще утро? Вокруг Фесса царила сплошная тьма. Где-то вдалеке полыхали пожары, но так, ночь как ночь. Он прав, пап. Рыся аккуратно опустила свою ношу на камни двора. Сейчас утро, но рассвет не настает, тьма прорвалась. А Эсанне произнесла это все с нечеловеческим спокойствием и достоинством, как и положено гордой дочери великого племени дракону. «Не вижу ничего страшного», – проворчал некромант. «Не видишь?» – зловеще прошипел инквизитор. «А ты глянь повнимательнее, туда, к воротам». В толстых стенах курии испокон веку хоронили ее отличившихся слуг. Выдалбливалась неглубокая ниша, замотанная погребальным саваном тело, вкатывалась туда и замуровывалось. Поверх водружали мраморную плиту с соответствующей эпитафией. Сейчас эти плиты, истертые ветрами времени, с треском лопались, звонкий дождь мраморных брызг барабанил по гранитным плитам двора. Из раскрывающихся могил один за другим выбирались скелеты, таща за собой полуистлевшие грязные тряпки погребальных холстин «Неупокоенные, в самом сердце Аркина, где нас всегда защищала святая магия», хладнокровно проговорил инквизитор. Могли подняться все остальные погосты, но только не этот. А уж что делается сейчас в крипте Кафедрального собора, все архиприлаты собираются вместе, хихикнула рысь, дерзкую драконицу, казалось, уже ничто не могло испугать. Ну, лезут мертвяки, ну и что? Не уступал ни Неупокоенность я чувствую, не без того, но кроме нее ничего. И этот самый прорыв тьмы, он только здесь или по всему, и вял. «Пока только здесь», — отозвался этлау «И пока что только неупокоенные. А очень скоро повалят всякие твари и тварюшки, вроде тех, что славно погуляли в Эгесте после твоего туда визита, мэтр Лаэда. А потом авторы Анна тьмы напридумывали еще немало, но я бы не стал обращать внимания на плоды их воображения». Они вообще ничего не предсказали? Невинным голоском осведомилась рыся, не сводя взгляда со скелетов, неуклюже барахтающихся среди мраморных обломков. Ну почему же? В том, что первой стадией прорыва тьмы станет разупокаивание даже самых надежно укрытых погостов. Соглашаются все до единого толкователя. — Пап, в эгисте ты же смог отразить сущность, да, пап? Некромант ответил не сразу. «Да, дочка, смог, хотя не уверен, что я ее именно отразил. Скорее, она отступила сама». «Потому что поняла, что ты на правильном пути», — подхватил Этлау. «На пути к воплощению разрушителя. И совершенно не важно, что ты сам для себя отверг эту роль. Иногда действительно все наши поступки оказываются во вред». Он начал было поднимать палец, досадливо сжал кулаки, оборвал движение. «Я не разрушитель». «И ты это знаешь, инквизитор. Ты думаешь, что ты неразрушитель», – мягко поправил его Этлаву. «Я лишь вновь и вновь удивляюсь ее хитрости. Она предусмотрела все, и даже возможность того, что ее избранник попытается уйти от своей участи, встанет против нее. Но все равно водоворот понесет его к одной единственной точке, в которой все и решится». «Думаю, что задерживаться тут не стоит», — спокойно заметила рысь, кивая на неупокоенных. Скелеты тем временем сумели разобраться, что к чему, и молчаливым строем двинулись к застывшему некроманту и его спутникам. Мгновение, и вместо жемчужноволосой девушки-подростка появился могучий дракон. Гибкая шея изогнулась, и голова выразительно кивнула на неподвижные тела. Аркинские анегаторы более не действовали. Рысь, Прада и Сугутора на драконьей спине удерживала чародейство. Фес и Атлау взгромоздились следом, и Аэсанне с некоторым усилием, взмахнув крыльями, оторвалась от земли. Пусть для этого ей и пришлось пробежаться по двору, словно дикой гусыни. Неупокоенные проводили их равнодушными взглядами. От великого города где вздымались шпили бесчисленных соборов, где тянулись длинные торговые улицы, где некогда бросали якорь корабли со всего света, не осталось почти ничего. Кое-где догорали пожары, их некому стало тушить. Среди развалин точно муравьи копошились фигурки в ало-зеленом. Остатки армий клешней смогли таки овладеть руинами Аркина. «Где повари? Где птенцы?» – вырвалось у некроманта. Паури в полном порядке, птенцам, боюсь, крепко не поздоровилась, многие так и вовсе ушли, — отозвалась драконица. Я велела карликам убираться из аркина как можно быстрее. Надеюсь, большинство успело. Это полезные слуги. Вокруг по-прежнему царила темнота, беззвездная и безлунная. Небо казалось задернутым сплошной непроглядной завесой, даже не облаками, живыми, несущими в себе дождь. Многие ушли, вслух повторил Фесс. «А город-то стоит!» «Ты о чем, некромант?» Птенцы с сливались с тьмой, пока дрались в городе. Наверное, когда иссякала заемная сила Эвенгара, птенцы уходили. Но Аркин остался, никакого сравнения с тем же Арвестом. «Да уж», — поезжался Инквизитор, Арвест, бр. До сих пор дрожу, неприятно это занятие, умирать». «Доложу я тебе, сударь мой неясырь. Прости, отвлекся. В общем, что-то тут не то. Тогда на весь город одной атлики хватило». Пес помолчал, вспоминая. «Да, атлика». «Инквизитор прав, что-то с тобой и впрямь не то». Притащила трактат солодорца. «Откуда взяла?» спрашивается. «Этлаум, а святые братья вообще часто ловили кого-то на этот самый трактат о сущности и на бытие?» «Ну, из замеченных рун». «Понимаю, о чем ты?» – задумался Этлау. «Нет, не часто. За последние пятьдесят лет, ну, вовсе никого». «А ведь отлика орудовала в Ордосе», – напомнил некромант. «Потом появилась в но уже с трактатом. Стерла город с лица земли и исчезла». Другие птенцы вон тоже уходили, хотя, что я Аркин поминаю. Когда Саладорец воскресал, один из его последышей отправился к своей любимой тьме, и ничего, только саркофаг раскололся. — Ты хочешь сказать, что Атлика не та, за кого себя выдавала? — Подозреваю, — буркнул Фесс, — что-то слишком уж много тут совпадений. — А какой смысл уничтожать Эрвест, если не отбить вторжение Клишней? возразил инквизитор. Однако Фес не ответил, смотрел вниз на окутанные серые хмари и руины святого города. Пожары угасали сами собой, словно чистое пламя, пусть даже и разрушительное, не способно было гореть в заполнившемся туманом воздухе. Инквизитор заметил, куда смотрит Фес, взглянул тоже, передернулся. В Аркине не осталось никого живого, хрипло проговорил Этлау. Тьма растекается окрест. «Вскоре, как утверждают аналы, она должна остановиться, но потом... потом отсюда начнется ее последний поход». «Будет тебе каркать», — буркнул некроман. «Куда уж тут каркать? Смотри, мэтр, наступает твое время. Я помогу всем, чем только смогу. Нет больше ни Курии, ни пантифика ни мастеров святой магии, ничего нет. Только мы с тобой». «Ордос, волшебный двор! Надо посвободить освободить Мегану!» – слабо усмехнулся инквизитор. «На ее месте я бы, наверное, поступил точно так же. Отступник не имеет права жить, однако ж мы с тобой живем. И Солодорец, получается, выступил на нашей стороне, дал нам свободу». «Нашу свободу мы взяли сами», – отрезал фэс «Будет тебе, будет. Пустые эти словеса, И знаю, во что превратится Аркин под пологом тьмы, но, боюсь, это место проклято уже навсегда. Церкви Спасителя уже не поднятся, если только он сам не соизволит спуститься в Авиал. В отдалении темный западный горизонт пересекла огнистая черта. Затем мелькнула еще одна, уже на севере. «Все падают и падают», – проворчал Этлаум. «И что это падает, ума не приложу». Сроду у нас ничего подобного не случалось. И в хрониках ничего не вычитаешь. Ну да, закрытый мир, мельком подумал фэс Что на самом деле может тут падать? Поури останутся тут, неподалеку, услыхал некромант. На всякий случай. А наши зомби? Пап, усмешка в голосе драконицы была едва заметна. Они уже не наши. С того самого мгновения, как Солодорец нанес удар, и Аркин изменился. У них теперь новая хозяйка. И вновь ты права, Санне. Что же это со мной? Не чувствую простейших вещей. Азбучных, как говорится. Конечно, сущность, мать исток неупокоенности, их уже перехватила. Плохо. Но по сравнению со случившимся... Вокруг Аркина странная темнота растекалась шире. И весна умирала. Власть брала серое без времени, сильно и неприятно похожее на вечный сон, который уже не закончится очередным пробуждением. Леса застыли недвижные, облетевшие, и ветер не шевелил многих ветвей. Ветры тоже умерли. Всякое движение в воздухе и на земле пресеклось. Реки держались лучше и дольше. Текучая вода вообще одно из надежных средств от неупокоенности. Одиночный мертвяк может и не перейти простого ручья, если, конечно, это обычный труп сам, выкопавшийся из-под земли, а не подъятый силой некроманта. Иначе зомби Фесса никогда не вошли бы в реку, схватившись в преснопамятном бою с птенцами солодорца. Но сейчас сдавались и реки. Русла застывали, словно в них струилась нелегкая вода, а тяжелая глинистая взвесь. Поверхность сделалась неправдоподобно ровной, гладкой, словно зеркало, только, в отличие от настоящих зеркал, в этих ничего не отражалось, даже оцепеневших деревьев, что застыли над пораженными немощью протоками. Хорошо, что деревни опустели еще когда армия Фесса только приближалась к святому городу. Некромат от всей души надеялся, что сущность соберет здесь невеликую жатву. А потом в единый миг все изменилось, а эссанны пробила завесу распространяющегося сумрака и внизу вновь зазеленело. Весна пришла в аркинские пределы, ранняя и дружная. Шел месяц воды, уже наступила его середина и здесь на границе Святой Области и Эгеста снега давно отступили, а черные ветви в очередной бесчетный раз выбросили готовое к бою воинство лопающихся почек. «бьющих в небосвод зелеными оголовками». «Благодать!» — выдохнул Этлау. «Словно и нет никакой тебе тьмы. Благодать!» — согласился некромант. «Однако не дает мне покоя эта атлика». «Мне тоже!» — признался инквизитор. «Но если она служит, скажем, тому же Солодорцу, то зачем отражать нападение клешней, пусть даже и такой ценой?» «Другая у нее была миссия». Фесс старался вспомнить сейчас мельчайшие подробности. Клешни отбить так, побочное, но полезное. Хм, полезное. Тебя, некромант, определить в разрушителе. Быть может. Уж слишком настойчиво одна мне подсовывала тот трактат. Значит, она сложила западной тьме. Едва ли. Клешни ведь тоже с ее руки кормятся. Инквизитор раздраженно хрустнул пальцами. «Но она ведь не из магов». «А кто же ее теперь знает?» – подумал фэс «Не из магов долины верно, и я слишком привык думать, что кроме нас второй такой общины чародеев нет и не было. А что, если я ошибаюсь? Если действуют тут, в Эвиале, какие-то... какие-то еще сущности мне неведомые, может, они и Эвенгара сподвигли на его дела? Мне-то в Ордосе словом не с кем было перемолвиться». А Солодорец школу создал, набрал последователей, написал трактат «Стоп! А как он его размножил? Это ж какой труд нужен? Песцы, опытные переписчики, откуда им взяться? Кто тогда был грамотен? Кто до такой степени разбирался в рунах, чтобы все скопировать правильно? Тут ведь штрих на волоса сдвинешь и, как говаривал паре, и все, нету заклинания». «Тьма и свет. Как я не замечал этого раньше. Кто же помогал Солодорцу в самом деле? Откуда взялись последователи, эти самые птенцы? Он что, выходил на площади и проповедовал? Конечно, Академия – самое свободное место во всем Старом Свете, но такого не потерпел бы ни один ректор. Быть может, Кевенгар и прямо отнесли со снисхождением, все-таки свой». Недаром ведь гонялась-то за ним Инквизиция, а не Белый Совет. Но все равно, так просто набрать учеников у него бы не вышло. Или вышло бы, но за долгие годы. Тайные общества, тройки, пятерки, где рядовые знают только своего набольшего. А тут за считанные месяцы целая школа. Верные околиты, ячейки по всему Эбину, Семиградию, Эгесту, Мекампу. Как там говорил Дайнур, если не врал, конечно же...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 «Но что помогли, это почти наверняка. Кто помог? Сущность? Возможно. Тогда Атлика тоже из числа ее избранных слуг. Нет, не сходится. Тогда она бы и пальцем не тронула ворвавшихся ворвест. Или тронула бы. Иногда мне кажется, что сущность не едина. Порой она словно сама с собой борется». Или тут все еще сложнее? И в Эвиале сошлись какие-то иные, мне совершенно неведомые игроки, просто использующие то, что подвернется. Руки сами сжались в кулаки, некроманта затрясло. Ты видел только то, что хотел видеть. Веселую девчонку, быть может подружку, потом фанатичную последовательницу Эвенгара. Ты всегда относился к фанатикам с пренебрежением. Их ограниченность, их слепота только поддерживала твою широту познаний и открытость взгляда. И не замечал очевидного, что Атлика появлялась исключительно там, где надо и когда надо, что она, именно она, стала причиной твоей кровавой распри с инквизицией. Она подсунула тебе трактат и настойчиво склоняла почитать его, а потом просто уничтожила Арвест, словно показывая тебе пределы своей силы и исчезла. Верить своим глазам в таких случаях нельзя. Атлике, если она маг, ничего не стоило навести сложную иллюзию, а самой скрыться хотя бы под тем же тонким путям, о которых говорил Сфайрат. Так что это, маски? Стоп, обряд в катакомбах, атлика и маски. Они заодно? Слишком мало ты еще знаешь, братец Кер, о тех, кто действительно играет в авиале. «Пешка ты, как ни крути, хоть и рвущаяся к краю поля!» «Что-то надумалось, неясыть!» — осведомился Этлау, не нарушавший размышлений некроманта. «Только то, что с Атликой не все так просто!» — честно признался некромант. «Но вот с кем она, за кого стоит, не знаю!» «Если я ее встречу, то ручаюсь, папа, ты это узнаешь!» Посулила рысь, а я санне, даже и не подумав, извиниться за то, что опять подслушивала его мысли. Только на то и надеюсь, буркнул Фес, решивший махнуть рукой на дурные манеры несносной драконицы. Что бы мы без тебя делали?